Глава третья. Уини Дарлинг. Я просыпаюсь с тем же ощущением, которое возникало у меня однажды, когда я заснула на заднем сиденье старой машины матери, а она тем временем увезла нас через шесть штатов на запад. Я не там, где должна быть, Все тело болит, все вокруг какое-то другое. Сначала доносятся крики чаек. Мы не живем у океана уже семь лет, но они пробуждают старые воспоминания о песке на полу, о шуме волн и запахе травы на дюнах. Я всегда любила воду. Вода делает меня счастливее. Вслед за криками чаек слышится чей-то громкий вдох. Не мой. Я открываю глаза. На меня сверху вниз смотрит мальчик. Нет, точно не мальчик. На вид он очень юн, но по ощущению взрослый мужчина. Длинные черные волосы собраны в пучок на затылке. Устремленный на меня взгляд острее ножа. Глаза блестят. Кожа у наблюдателя смогла красноватая, цвета кровавой луны. Обнаженную грудь пересекают черные татуировки. Симметричные линии в точности повторяются по обе стороны тела. Узор начинается у шеи, вьется вниз, словно лабиринт, и исчезает под поясом рваных черных джинсов. Незнакомец воплощение темной мужской силы. «Доброе утро, Дарлинг», — говорит он. «Где я?» Я выпрямляюсь и обнаруживаю, что приковано к стене. «Это своеобразное ощущение». «Это чтобы тебя обезопасить», — объясняет собеседник, кивнув на цепь. чего? «От блуждания туда-сюда». Он ухмыляется. У него красивые пухлые губы. «Она проснулась?» – спрашивает другой голос от двери. Я оглядываюсь на звук, и на мгновение у меня сбоит мозг. Как будто в глазах двоится. Правда, темные волосы этого парня подстрижены намного короче и не спадают волнами. Татуировки точно такие же, насколько я могу судить. На этом надета рубашка. «Пока ты не спросила», – говорит новый. «Да, у тебя галлюцинации». Первый хмыкает. «Не морочи голову, Баш. Этого ей еще достанется с лихвой». Тот, кого он назвал башем, подходит ближе. «Ты как, Дарлинг? Иногда девчонки тяжело переносят дорогу сюда». В горле першит, язык во рту сухой, как наждачная бумага. Немного тошнит, и в голове плавает туман, но в остальном я вроде бы в порядке. Помимо того факта, что меня похитил некто, кого я считала сказкой или галлюцинацией, и приковал к кровати где-то у океана, хотя ближайший от дома находится в нескольких сотнях миль, как далеко меня утащили. Все нормально», — отвечаю я. Воды? спрашивает ближайший к постели. Да, пожалуйста. Всю жизнь мать готовила меня к этому моменту, иногда максимально болезненным образом, но всех ее стараний оказалось недостаточно. Она ведь повторяла, что так и произойдет. Но вот теперь, когда все уже случилось, мне трудно уложить это в голове. Это все по-настоящему или с подобной галлюцинацией, и начинается безумие. Кровать подо мной кажется вполне реальной, теплый тропический воздух тоже, как и пространство, которое парни занимают в комнате, исходящая от них энергия. Близнецы выглядят более впечатляюще, чем любой мальчишка из тех, с кем я тусовалась раньше, а я тусовалась со многими. С красивыми парнями и время идет быстрее. Я ненавижу скучать. Но еще сильнее ненавижу одиночество. Баш исчезает в дверном проеме на другом конце комнаты и возвращается со стаканом воды. По стеклу стекает конденсат. Чайки снова кричат. Я слышу, как где-то вдалеке волны разбиваются о скалы. Допивая воду, свежую и прохладную, чуть ли не самую освежающую в своей жизни, я заодно смотрюсь вокруг. Мы находимся в большой комнате. Со стен, когда-то выкрашенных в яркий изумрудный оттенок, осыпается штукатурка. Справа от меня три прямоугольных окна с открытыми деревянными ставнями. Без сеток. Снаружи льется свет. Вдали можно разглядеть ветви пальмы, а под ней – дерево, усыпанное ярко-красными цветами. Я сижу на кровати с толстым деревянным каркасом на чем-то вроде набитого перьями матраса. Простыня чистая, отбеленная до хруста. Одеяла нет. В углу стоит высокое кресло с подголовником, за ним лампа на длинные штанги и журнальный столик. Прекрасное место, чтобы посидеть и послушать чаек, не будь я прикована к кровати. Возвращаю стакан, и парень ставит его на пол. Должно быть, он присел на табурету постели, потому что он явно сидит, но стула не видно. Что я здесь делаю? Близнецы переглядываются, и, клянусь, я слышу отдаленный звон колокольчиков. Черт, я действительно схожу с ума. «Что твоя мать смогла рассказать тебе?» – спрашивает Баш. «Немного. Прошлой ночью она впервые поделилась со мной хоть сколько-то полезной информацией. Страшный призрак, преследующий семью Дарлинг, думает, что я смогу что-то для него или в нем исправить. Что я могу для него сделать? Я едва справляюсь с собственной жизнью». Баш прислоняется к стене позади близнеца, его темный двойник. «Однажды, когда мы с мамой жили в Миннесоте, со мной в одном классе учились близняшки. Близнецы Уэйви – самые неприятные и бесячие девчонки, каких я когда-либо встречала». Они пользовались абсолютным сходством, чтобы избежать наказания за все свои проделки. Включая червей в моем бутерброде с арахисовым маслом и мармеладом. Интересно, эти парни такие же? Они выглядят как люди, с легкостью способные втянуть тебя в неприятности. Опасное искушение. Как красивая древесная лягушка, которая убьет, стоит к ней прикоснуться. Думаю, у каждого есть суперспособность. Что-то, в чем он хорош от природы. Я всегда отлично разбиралась в людях. Могла определить, что за человек передо мной, прежде чем он скажет хоть слово. «Кажется, с этими двумя следует быть осторожнее, чтобы пережить то, что мне уготовили». «Чем бы это ни было». «Я Кастян», — представляется ближайший из парней. «Можешь звать меня Кас». Он указывает большим пальцем назад, за широкое голое плечо. «Это мой брат, Себастьян». «Баш», — дополняет второй. «Привет», — откликаюсь я. «Мы вообще милые ребята». Баш отталкивается от стены, садится на край кровати, и рама скрипит под его весом. Несмотря на то, что он полностью одет, потому как ткань скользит по телу, можно сказать, что он так же ладно скроен, как и его брат-близнец, сплошь мускулы и кости. Я оставалась наедине в темных комнатах со множеством мужчин, но ни один из них не был похож на близнецов. Они легко могут взять меня, любым способом, как захотят. Бороться с ними было бы все равно, что сражаться с океаном. Бессмысленно, бесполезно. Да и зачем? Неплохая получилась бы встряска. Я облизываю губы, и когда Баша замечает это, он начинает дышать глубже. Когда растешь среди проституток, узнаешь кое-какие приемчики. Мой фирменный фокус расставлять ловушки. Если вы милые ребята, говорю я, то кто же здесь злодей? Близнецы переглядываются. Питер Пен, предполагаю. Да, он похуже, чем мы, признается Кас, но не самый плохой, добавляет Баш. Тогда кто? В коридоре снаружи раздаются шаги. Близнецы вздыхают почти синхронно. Баш чешет в затылке: Готовься, дарлинг. К чему? Сердце подпрыгивает. Здесь есть кто-то еще? Шаги приближаются. Тяжелая поступь стертых подошв, походка человека, у которого есть цель. И он не намерен от нее отступаться. Кто здесь еще хуже Пена? Мама ничего не говорила о том, что есть и другие. Я и не думала об этом спрашивать. Когда темная тень возникает в дверях, я давлюсь воздухом. Этот парень не такой мускулистый, как близнецы. Но в нем есть нечто более зловещее. Шрамы, глаза. Три длинных ломаных линии разрезают половину лица по диагонали от виска до челюсти. Наверное, такой пугающий взгляд у него тоже из-за шрамов. Один глаз ярко фиолетовый, другой непроглядно черный. Про кому меня бегут мурашки, хотя в комнате тепло. Крошка Дарлинг проснулась. Холодно, отстраненно констатирует новоприбывший. Он подходит к Башу, отбирает недокуренную сигарету, зажимает ее между большим и указательным пальцами и делает затяжку. Потом начинает говорить, еще не выдохнув, поэтому голос звучит неестественно из-за дыма в легких. Но как она уже плачет? Кас хмурится. «Что-то мне подсказывает, что это будет труднее сломать». «Они все рано или поздно ломаются», – возражает, видимо, самый злый парень, глядя на меня своими пугающими глазами. Я машинально отворачиваюсь от него. Каждая клеточка тела едва не вопит от нарастающего страха. Отползаю по кровати, пытаясь сжаться, сделаться меньше ростом. «Мама говорила, что здесь есть магия. Что это за магия? У меня обычно нет рефлекса съеживаться в случае опасности». «Вэйн», – вмешивается Баш, – «это обязательно? Она только что проснулась». На висках у меня выступают капельки пота, и гнетущий ужас вот-вот выплеснется наружу. Крик застревает в горле. Что происходит? «Не будь придурком», — говорит Кас. Злой парень, Вейн, докуривает сигарету, глядя на меня с прищуром. Сердце у меня колотится так, что звук отдается в голове. Я тяжело и часто дышу, комкую простыню липкими руками. Не могу сидеть на месте, хочется убежать. Слезы затуманивают зрение и, наконец, проливаются. Вейн повторяет баш с большим нажимом. Ужас внезапно исчезает, такое ощущение, словно внутри лопнула натянутая струна. У меня получается сделать вдох. Что за черт? Я дышу быстрыми резкими глотками. Дарлинг! Кас взмахом руки указывает на Уэйна. Познакомься с нашим главным страшилищем. Что? Мне все еще не хватает кислорода. Слезы текут по лицу. Какого хрена? Я же говорил, в конце концов они все плачут, заключает Уэйн. Снимите цепь, выведите ее отсюда. Девица Дарлинг переносимы, только когда молчат. Он исчезает за дверью. Пойдем, зовет Кас. Мы слегка введем тебя в курс дела, пока Баш приготовит что-нибудь поесть. Ты голодная? Меня подташнивает от случившегося только что, но в животе, конечно, пусто. Возможно, еда мне поможет. Хоть что-нибудь мне поможет. Мама предупреждала меня, а я думала, что она сумасшедшая, и теперь расплачиваюсь за это. Кас очень бережно снимает металлический браслет. Я не вижу ключа и не знаю, как он расстегивает замок. Цепь с наручниками остается на кровати. Близнецы идут к двери и ждут меня на пороге. Честное слово, мы не кусаемся, шутливо говорит Кас. По крайней мере, пока, добавляет Баш.